Глава пятьдесят Вымотанная от недосыпа и переживаний, я стояла перед зеркалом в ванной и со слезами на глазах тихо вопрошала. «Неужели так трудно хотя бы прямо в лицо сказать, что помощи не будет?» «Доченька, поторопись!» — крикнула мама из комнаты. «Я тебя внизу подожду!» Я не ответила. Вытерла скользнувшие по щекам слезинки и наклонилась, чтобы умыться. «Ну, ты и расклеилась», — прозвучало у меня над головой. Я резко выпрямилась и пристально посмотрела в зеркало. Оттуда на меня взирал дракон с ехидной улыбочкой. «Чего ревешь-то?» — спросил он. «Ты еще спрашиваешь?» — прошипела я, схватившись за раковину до боли в пальцах. «Где Таймус?» «Чего не знаю, того не скажу», — фыркнул дракон. «Вообще, я тебе ничего говорить не должен». — почесал он нос когтем. — Но жалко стало. — Так скажи хоть что-нибудь, — потребовала я. — Да хорошо, все будет. Не нагоняй панику. Иди на свадьбу и не переживай. Главное, чтобы успели вовремя. — Короче, не спеши там сразу орать. Я на все согласна. С остальным взрослые дяди разберутся. — подмигнул он. — И все? — возмутилась я. — Что они задумали? — Ой, кажись, спалили. Начал оглядываться дракон. Махнул мне лапой, бросил на прощание. «Ни не прорвёмся!» И исчез. «Стой!» — крикнула я, ударив мокрой ладонью по зеркалу, но он уже ушел. И, «Идарина, у тебя там все хорошо?» Послышался из-за двери озабоченный голос Саи. «Да, минутку!» — крикнула я в ответ. «Как же! Хорошо! Превосходно просто! Иди на свадьбу и жди неизвестно чего!» «И что значит?» Главное, чтобы успели вовремя. Кто успел? Что успел? Вниз я спустилась в таком нервном состоянии, что чуть и не накричала на маму, когда она начала ворчать, что я долго копалась. С трудом, но сдержалась. Идем скорее, карета уже ждет. Сегодня у нас последняя примерка. Не терпится увидеть тебя в платье. Счастливо улыбаясь, пропела мама. И опять все завертелось. Примерки... Поиск перчаток по длине, потому что те, что уже были шиты, показались маме не соответствующими статуса новобрачных. Новых шить времени не было, а найти уже готовые и подходящие, по маминому мнению, удалось только в шестом салоне. Домой мы вернулись уже под вечер, и там меня ждал еще один неприятный сюрприз. Ланорас. Кэлен с отцом сидели в гостиной и ждали нас, попивая что-то крепкое. А папа у меня раньше не был любителем крепких напитков. В отличие от Кэлла, который в последние годы нашей совместной жизни из того-другого будущего порой перебрать мог и становился после этого просто невыносимым. Видимо, Ланрос и желание выпить отцу внушил. — А вот и наши девочки! — протянул папа, поднимаясь. Он чуть покачнулся, но тут же выпрямился и улыбнулся нам с мамой. Мама нахмурилась. Я, разумеется, тоже. — Не ругайте нас, леди Касл, Широко улыбнулся Кэллиан, тоже поднимаясь. — Мы празднуем сразу два величайших события. Во-первых, завтра я стану счастливейшим мужчиной на свете, потому что женюсь на вашей прекрасной дочери. — А во-вторых? — спросила я. — А во-вторых, моя дорогая будущая жена Подошел ко мне и нагло схватив за талию, притянул к себе Ланрос. «Мы с твоим отцом пришли к выводу, что будет гораздо лучше, если в предстоящей экспедиции к островам Драконьей Головы представлять его интересы буду я, как член семьи». «Что?» — спросила я тихо. «Неужели все из-за этих островов? Неужели он вцепился в нашу семью только из-за этого?» «Ну, не расстраивайся так», — протянул Кэл, и звучно чмокнул меня в щеку, обдавая тошнотворным запахом алкоголя. Я постараюсь не задерживаться надолго. Я оттолкнула его и отошла. Родители смотрели на происходящее со стеклянными взглядами. Они просто не замечали, как нагло и просто возмутительно ведет себя Ланрос. — А еще? — продолжила рассуждать Кэллен, размахивая пустым стаканом. — Я решила, что в последнюю ночь перед свадьбой вам всем лучше провести в моем доме. Не хочу, чтобы моя невеста в такой важный день моталась по городу со всеми этими нарядами и прочими мелочами. К тому же, тебе пора привыкать к новому дому, красавица моя. — Нет, — отрицательно мотнула я головой, — я останусь дома. — Дождь — это не обсуждается. Я приказал собрать твои вещи. И более того, часть уже даже перевезли, — проговорил отец. — Да, милая, так будет лучше, — кивнула мама. — Пойду соберусь. Я развернулась на каблуках и пошла за мамой. — Ты куда, жонушка? – крикнул мне вслед Ланрос. — Попрощаться с отчим домом, — сквозь зубы ответила я, даже не обернувшись. — Дочка, мы же никуда не денемся, будешь в гости наведываться, — проговорил папа. А я просто вышла, бегом поднялась по лестнице, вбежала в свою комнату, захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной, закрыв лицо руками. Это невыносимо. Ох, неладное что-то творится, послышался вдруг тихий голос. Я отняла руки от лица и увидела Саю. Она стояла в дверях в гардеробную и теребила в руках мою старую шляпку. Когда-то я очень любила ее, она уже давно не носила. Для Саи с полгода где-то, а для меня прошло больше десяти лет. Старые сказали не собирать, а выкидывать жалко. Допустив взгляд, — проговорила женщина. Она ведь была моей няней, гувернанткой, подругой. И она видела, что происходит что-то плохое, но прислуга приучена помалкивать. Не в этот раз. — Может, сбежишь, а? — прошептала Сая. Я же вижу, что тебе этот жених как кость в горле. А родители, будто околдованы, ничего не замечают. — Все будет хорошо, — выдавила я жалкую улыбку. А вещи не выкидывай, я вернусь. Сая нахмурилась и подошла ближе. Ты что задумала? Спросила она испуганно. — Ничего. Просто верь, что все наладится. Мне будет легче, если ты будешь на моей стороне, пожала я плечами. И не спрашивай. Доченька, заглянула в комнату мама. Идем скорее. Не стоит заставлять ждать будущего мужа. Сая схватила меня за руку и сжала ее, показывая, что она поддержит меня, чтобы ни случилось. Я улыбнулась в ответ и вышла. Вернусь. Вернусь во что бы ты ни стала.